Глава 17. Тот, кто находит удовольствие в уединении — либо бог, либо дикий зверь. Аристотель. Чад сидел на полу. Помимо пижамных штанов, он был одет в красный свитер, изношенный, весь в кляксах подсохшей краски. Вет примостилась рядом. «Я узнаю его», — удивленно проговорил Чад потянув от себя ткань. «Он принадлежит Оскару». «Этот свитер принадлежит тебе», произнесла Арлин. «Мне? Но означает ли это?» Он осекся. И мучительная мысль пронзила его разум. Он нахмурился, а затем вздрогнул. «Кто я?» растерянно прошептал он наконец. Глаза его смотрели беспомощно, Губы дрожали. «Ты гений, Оскар!» Орлин ласково погладила его по спине. «И все, что ты делаешь, то, как понимаешь этот скучный, безнадежный мир, есть не что иное, как проявление этого гения!» «Я не Оскар, но у меня его тело. Как это возможно?» «Неужто я все же сошел с ума?» Рука его невольно задержалась на бороде. Вы говорили, что безумие может коснуться каждого. И похоже, это случилось со мной. Это случилось не сейчас, а гораздо раньше. Так давно, что воспоминания об этом кажутся сновидением. Откуда мне знать, что я не сплю? Ответом тебе. Может служить все, что ты здесь увидел. Неужели ты не узнал собственные работы? Я не мог написать их. «Моего опыта недостаточно для того, чтобы сотворить это!» Он махнул рукой в сторону картин. Потом взглянул на Эвет. Она с интересом наблюдала за ним, кусая ногти. Взгляд ее сиял озорством. «Эвет, ты мне не снишься? Ты настоящая?» «Конечно, она настоящая!» Рассмеялась Орлин. «Я тоже. Можешь прикоснуться. Я состою из плоти и крови. И все еще пользуюсь теми же духами, что и прежде». Когда я любил тебя. Когда ты любил меня. Я лишь сменила прическу. Впрочем, ты все равно этого не заметил. Аманда. Что с ней сталось? Орлина вздохнула. Она часть твоей другой жизни. Той, которую ты захотел прожить. Которую создал. Аманда. Мираж. Твоя фантазия. Не говорите ерунды. «Аманда не может не существовать!» Мы познакомились с ней в портретной галерее. Когда я смотрел на свою любимую картину Курбе, я даже сходил с ней на свидание, но потом отверг. «Курбе никогда не был твоим любимым художником, мой дорогой. Всю жизнь ты восхищался Ван Гогом, а иначе с чего бы тебе вдруг вздумалось носить шляпу?» «Потому что она мне понравилась». «Это не так», — Арлин присела рядом с Чадом на пол и аккуратно сложила руки на коленях. «Оскар, после поступления сюда ты не бывал ни в одной галерее, кроме бетлемской Ни разу за сорок лет ты не переступал порог этой клиники. Почти все, кого ты знаешь, не существуют. Шейна тоже, как и финальной выставки в Академии». «Мои однокурсники, миссис Шел. «Увы, все они созданы твоим воображением. Все они — лишь фантомы». «Да что вы такое говорите?» — вскричал Чад, пораженный. «А Мэри, Торп? Их я тоже, по-вашему, выдумал?» «И Мэри, и Торп реальны. Для Мэри ты создал картину, которую мы так и не решились ей показать». Она кивнула в ответ на удивленный взгляд Чада. «Да». Ты не единожды пытался открыть ей правду. Эта работа находится здесь же, в хранилище. Я видел ее. Что касается Энди, он твой единственный друг. Эй! Выкрикнула Эвет и состроила недовольную мину. Хорошо, Эвет и Торп — твои настоящие друзья. Но именно Торп знает тебя столько же, сколько и я. Его преданность вызывает мое восхищение, ведь, кажется... В отрочестве вы не были близки. Но он мой куратор. Забормотал чат качая головой. Аманда. Мне жаль, милый. Однажды в приемном покое ты видел некую посетительницу. С ней был молодой человек. Ты так долго смотрел на эту пару, что я предположила, что, возможно, они станут героями твоего нового перехода. Так и вышло. Возможно, именно их ты представил себе как Аманду и Шейна. «Перехода?» «Путешествие», — она подкрепила слова весомым кивком. «Такое случается не впервые, Оскар. Ты уходил десятки раз и всякий раз возвращался, чтобы потом, сидя вот так, задавать одни и те же вопросы. Я привыкла. Все к этому привыкли. Врачи, медперсонал, даже крошка Эвет, которая у нас всего год... Уже успела увидеть два твоих превращения. Орлин склонилась к чаду и, взяв его голову в ладони, пристально посмотрела в глаза. Запах ее тела растревожил смутные воспоминания и позабытую жажду близости. Что ты помнишь обо мне, Оскар? Что ты можешь рассказать о времени, которое мы успели провести вместе? До того, как ты попал в Бетлем. Руки чада беспокойно заметались по полу, словно он пытался замести собственные следы. Не волнуйся, не торопись. Я помню, что когда-то у меня был отец. сглотнув тихо проговорил чат. Он был добрым и часто плакал. у него было много морщин. наверное, сколько их сейчас у меня. он провел рукой по лицу. Что еще? помню как стоял на мосту. по озеру плавали утки. Я бросал в воду комья хлеба, к ним собирались рыбы. Со мной рядом был кто-то еще. Девушка. Да, там была девушка. С белой лентой в волосах. Она тоже бросала хлеб и смеялась от того, что я пытался забрать его губами из ее рук. «Я любила эту ленту», — с мечтательностью в голосе отозвалась Орлин. «Как и гулять с тобой. Нам было хорошо, Оскар». «Кажется, да». «Поверь мне, это было так замечательно, так правильно. Плевать, что мы успели сходить всего на одно свидание». Она нервно улыбнулась. «Я никого не любила так, как тебя. Я тороплюсь сказать об этом, пока у меня есть эта возможность». «Как мы познакомились?» «Ты увидел меня в церкви, где проповедовал твой отец. Стоял летний день. Ты был одет в парадный сюртук, и вид у тебя был такой...» словно ты провел у умывальника все утро. Ты показался мне опрятным и честным, держался прямо и ни на кого не глядел. Но я чихнула, да так громко, что твой отец на секунду прервал проповедь. Арлин смущенно хмыкнула. Ты посмотрел в мою сторону и не смог сдержать улыбки. А после проповеди все высыпали на улицу, и ты встретил меня у входа, где я разглядывала витраж. Ты сказал что прежде чем рассматривать произведение искусства, нужно сделать три вздоха. Уж не знаю, где ты вычитал это правило. А потом предложил мне прогуляться к мосту. Я спросила о у матери, и она дала согласие. Ведь ты был сыном священника. Арлин мечтательно вздохнула. «То была прекрасная прогулка. Ты сумел вдохнуть красоту в каждое встреченное нами деревце». Каждому камню ты придал смысл, а речку наделил способностью говорить. Мы слушали журчание воды, и ты читал стихи. Я помню. Все было слишком настоящим, чтобы позволить этому превратиться в воспоминания. У нас было так мало времени, и все же у меня появилось так много. Любовь. Я последовала за тобой сюда, в Бетлем, ведь и ты любил меня. «Полюбил. С первой минуты. Я видела это в твоих глазах. Я чувствовала, что не могу позволить этому окончиться. Не думай, что я потратила впустую 40 лет своей жизни, хоть мне и пришлось побороться за право находиться с тобой рядом. Я ни о чем не жалею. И вновь прошла бы этот путь, не усомнившись». «Никто не может быть столь преданным». В глазах Оскара блеснули слезы от чего же?» Арлин добродушно пожала плечами. «Только лишь потому, что другой не способен ответить взаимностью? Какая же это тогда любовь? Все, чего мне хотелось, это чтобы ты не остался в одиночестве». «Но я одинок, Арлин. Бесконечно одинок. Одинок всем сердцем. И в нем нет любви. А иначе бы я знал...» Вскричал он отчаянно. А зачем, по-твоему, ты выдумал Аманду? Это ведь шанс снова пуститься в путь, дать себе возможность ответить согласием, принять чью-то любовь, пусть и в воображаемом мире. Но я отверг ее, Орлин. Оскар помотал головой и обхватил ее руками, как от боли. Он растерянно водил глазами вокруг. Монотонное гудение ламп раздражало его. — Почему я вновь и вновь отвергаю любовь? — Потому что твое место там. Она кивнула в сторону провисших от тяжелого груза стеллажей. Среди твоих картин, образов, которые ты получаешь из иного мира, ты не согласился познать искусство лишь с одной стороны. Твое творчество оборотно. Оно слишком глубоко для нынешнего времени. Быть может, когда-нибудь его сумеют оценить. Ты всегда знал, что мир, залитый лишь светом, неполноценен. И предпочел радость и грусть. Она позволила тебе отыскать сокрытое. Ты научился переправляться на другие берега и получать спрятанное за изнанкой человеческой души. Ты проводник, Оскар. А любовь... Что ж... По большому счету, это всего лишь чувство. Но я не выбирал этого. Я хотел бы прожить обычную жизнь, как все остальные. Боюсь, что это решать не тебе. Нельзя спланировать собственную жизнь. Ведь, крепко взяв вожи в руки, мы перестаем смотреть по сторонам. Всё просто. Она улыбнулась уголками губ. Я могу это контролировать. Ах, дорогой... Такое бывало множество раз. Всякий раз, уходя от меня в свой заново созданный мир, ты хочешь попробовать стать обычным. Засыпать и просыпаться простым человеком. Со слабостями и радостями. Незамысловатыми удовольствиями жизни. Ты хочешь ощутить жажду славы. Поиграть с тщеславием. Но все это тебе чуждо. Вновь и вновь ты делаешь один и тот же выбор. Ты выбираешь оставаться Оскаром Гипсом и возвращаешься к себе настоящему. «Я могу поступить иначе!» «Нет, ты не сумеешь. Тобой движет слишком могучая сила, чтобы совладать с нею. Тобой правит гений, и его проявление очевидно». Арлин улыбнулась. «Ты нуждался во вдохновении и отправлялся туда» где мог добыть искомое. Ты путешествовал вне собственного тела. С помощью разума вскрывал тайны мироздания, трогал запретное. Но ты всегда предпочитал наш мир другим. Пусть и проводил с нами совсем немного времени. Так, значит, я все-таки написал автопортрет? Всего один. Но им ты лишь подтвердил. То, что я всегда знала. Почему я такой? Сокрушенно спросил Оскар. Если гений не проявляет себя и ничего не требует, какой же это гений? Твоим единственным препятствием был здравый разум, и ты расправился с ним. Раз за разом ты выбирал уходить в долину, полную теней. И скоро я вновь тебя потеряю. Ты здесь ненадолго. Эти краткие периоды, когда ты говоришь со мной. Маленькая вспышка перед очередным скачком, который совершит твое сознание. Только истинные творцы кладут все на алтарь искусства. А ты есть никто иной, как гениальный художник. Бесстрашный воин. Величайший из творцов. Прости, Арлин. Прости, если сумеешь. Я горжусь, глядя на тебя стоящего на авансцене великого искусства. Но я знаю, что свет этих прожекторов тебе невыносим. Скоро ты спрячешься в свое укрытие, вновь станешь безмолвным. Мне нужно лишь время, чтобы подготовиться к этому. Это всегда немного сложно. Из -за ее груди вырвался тихий стон. «Останови меня!» прошептал Оскар, дрожа от ужаса. — Орлин, умоляю, сделай что-нибудь. Дай мне лекарство, силу, какое-нибудь слово, способное вернуть меня. До сей поры в переходах тебе помогал запах растворителя. Но, возможно, и он скоро перестанет действовать. — Я не хочу уходить. Мне хорошо здесь, с тобой. Я больше не желаю рисовать. Не желаю видеть кошмарных созданий. Я хочу остаться. «Прошу, помоги мне! Пусть мне приносят чашку кофе с утра! Хочу есть булочки и умываться холодной водой! Умоляю, не отпускай меня!» «Мой милый, любовь моя, думаешь, я не пыталась? Все эти годы я применяла к тебе так много разных методов. Выписывала препараты, которые боятся назначать самые прогрессивные врачи. Разрабатывала собственные механизмы терапии». Она подалась вперед. Помнишь, как я рассказывала тебе о храмах и жрецах? Секрет в том, Оскар, что медицина произошла вовсе не из снов. — Из чего же? — Конечно, из любви. Из желания спасти близкого, продлить его пребывание в этом мире. Все это берет начало только в сердце. У меня хватит сил. Но я так долго старалась, ничего не помогает. Лишь только твое сознание откликается на манипуляции, как подсознание берет верх. Оно не отпускает тебя. Попробуй снова. Не сомневайся. Я буду пробовать. И никогда не оставлю попыток сберечь тебя. Но ты ускользаешь, словно тень. Проходишь сквозь пальцы и таешь. Я видела это слишком много раз. Она судорожно выдохнула. Но в этот раз все иначе. В этот раз приступ длился как никогда долго. Несколько месяцев, Оскар. Что это значит? С каждым разом твой уход становится все продолжительней. Прежде ты никогда не уходил так надолго. Что-то в твоем мире пыталось удержать тебя. Меланхолия. Это она поработила тебя. И ты поддался, не желая возвращаться ко мне. Теперь я боюсь, что в следующий раз ты не выберешь меня. Предпочтешь навсегда остаться там. И моя единственная возможность поцеловать тебя. Наши краткие встречи. Все исчезнет. Даю тебе слово вернуться. Не давай таких обещаний. Ты не сумеешь держать их. Твое предназначение — это искусство, и ты будешь писать, пока бьется твое сердце. Никакая жизнь, придуманная или настоящая, не изменит того, что ты был рожден великим живописцем, пусть и разделенным двумя мирами. Твои руки наделены мастерством, а глаза — ясностью. Не оглядывайся на меня, отправляйся туда, где сбережешь этот величайший дар. Об остальном не беспокойся. Орлин решительно поднялась и оправила юбку, собранная и в то же время растерянная. Он последовал ее примеру, и они встали напротив друг друга, не сводя глаз, не решаясь сделать шаг навстречу или отступить. «Дыши», — попросила она. Правило трех вздохов. «Используй его, чтобы вернуться». Пусть это станет твоим новым ключом. Ты должен беречь силы. Ведь каждый день ты проходишь самое страшное наказание из возможных. Прежде чем ты уйдешь и снова останешься один в своей новой истории, с новыми героями, страстью и новой болью, я хочу, чтобы ты знал, пытка собой страшна лишь тогда, когда человек бесчестен, когда он, переполненный иллюзиями, Предстает перед внутренним зеркалом. Все, что ему захочется сделать, это разбить его в дребезги, только бы не смотреть на то, что он так долго скрывал от себя. Пытка собой страшна, лишь когда лживы помыслы. Но если сердце преисполнено чистоты, то, подойдя к внутреннему зеркалу, ты не убежишь в страхе, а протянешь руку и коснешься своего духа. Ты в безопасности, если честен, если знаком с грехом, так же близко как и с добродетелью. Но при этом всегда делаешь правильный выбор. Жени. Гений. Перевод с французского. Ничто иное, как дух. Помни, что если умом ты так же близок к божественному, как и сердцем, то любовь все же проникнет сквозь толщу тьмы. Как я могу доверять себе, если всякий раз превращаюсь в кого-то еще? Иногда разуму удается тебя обхитрить, и ты веришь, что стал иным. Но в глубине души ты знаешь, кто ты. Я так много потерял на этом пути. Но все еще не знаю, что. Ответь на этот вопрос сам. Себя ли? Меня? Любовь? Все мы чего-то лишены. И обречены на поиски. Узнать, что мы обрели, невозможно, ведь тогда нам придется поверить, что мы счастливы. А люди не умеют быть счастливыми. Пусть психика стремится к стабильности. Но достигнув ее, она срывается в пропасть. Твой рассудок однажды сделал выбор и всякий раз делает его снова. Ты можешь контролировать сознание, но не подсознание, не его механизмы. Как бы ты ни сопротивлялся, все же скажу. Ты на верном пути. Ты там, где и должен быть, и ничего. Слышишь, ничего не могло быть иначе. Я боюсь, Орлин. Оскар затрясся всем телом, и Орлин крепко обняла его чувствуя как проступают кости сквозь одежду я боюсь места куда уйду боюсь что не сумею вернуться но ты уже бывал в древнем египте на Пелопонессе и востоке ты нырял в пучины океана и нежился под тропическим солнцем ты вторил ветру высочайших из гор ты вращал штурвалы открывал континенты я же Видел кровь и оторванные конечности, вырванные зубы и кишки. Художникам не пристало отворачиваться. Ты — Оскар, и в то же время ты все, чем захочешь быть. Вита Бревис Арслонга. «Жизнь коротка, искусство вечно». Перевод с латыни. Ты — поклонение искусству, но ты и есть искусство. Ты — любой из живущих на земле в любое из времен. Но кто тогда Чад? Студент, который поступил в художественную академию, чтобы научиться писать. Сегодня это Чад. Завтра кто-то другой. Кто ты, Арлин? Я самая счастливая женщина на свете. Ведь я та, кого ты любил первый, И та, которую будешь любить последней. Разбей статую, Арлин. Меланхолия овладела моим разумом, все дело в ней. В меланхолии ты нашел лекарство. Она не сгубила тебя, но спасла. Но она лишила меня любви, выкрикнул Оскар, и арлин совет вздрогнули. Я искал любви. Вот что я когда-то потерял. Я понял это только сейчас. Я люблю тебя, арлин — Люблю всем сердцем! — закричал Оскар. — Пусть это чувство станет моим якорем. Пусть оставит меня на этой земле рядом с тобой. И даю слово, что никогда не обижу. Буду верен тебе вечно. Неужели сила любви не способна спасти меня? Ведь я так отчаянно прошу об этом. — Я потерял возможность быть с тобой. Вот от чего тоскует мое сердце. Вот почему я всякий раз возвращаюсь. Но раз уж мне суждено странствовать между двумя мирами, если я не могу быть с тобой, тогда ты отправляйся со мной. Мне нет там места. Тихо сказала Орлин. Она прижала его голову к своей груди и произнесла тихо, чтобы он услышал. Спасибо за эти слова. Но я должна быть здесь. Здесь... Живут твои картины. Кто-то должен заботиться о них. Ведь наступит день, и мир узнает о величии, которого ты достиг. Мой родной, я вижу, что ты измотан. Скоро я отведу тебя в палату, и ты уснешь. Я не знаю, сколько времени у нас осталось. Возможно, завтра ты уже не узнаешь меня. А может быть, провидение подарит нам еще несколько счастливых дней. В Далях, в которые ты отправишься, есть место лишь одному. Лишь избранным дано познать то, что видел ты. Я не смогу быть твоей спутницей, Оскар. Но я всегда буду ждать. Каждую минуту, каждый миг моей жизни. Когда ты вернешься, я буду здесь. Узнавая меня, ты будешь дарить мне счастье. Ну, а если... Однажды не сумеешь. Что ж, моя память сохранит эти мгновения. Орлин! Закрой глаза и дай обнять тебя. Я хочу запомнить это объятие и наш поцелуй. Коснись моих губ так, как тебе этого хочется. Ты уходишь от меня, я чувствую. Наше время истекает. Перед падением в бездну перед погружением в темноту, пока призрак меланхолии вновь не позвал тебя по имени, пока не поманил в свои призрачные сети и не забрал у меня. Прошу, еще минуту. Всего минуту. Еще чуть-чуть, мой драгоценный. Радость моя, счастье мое. Милый Оскар, ты уходишь. Я вижу, тебе пора. Слезы Катились из ее глаз. Прощай! Нет, не прощай! До скорой встречи! Не страшись быть один. Просто возвращайся ко мне. Всегда! Возвращайся! Оскар, Орлин и Эвет стояли, обнявшись, но Оскар не чувствовал их поддерживающей силы. Глаза его были прикрыты, руки одеревенели. Он тяжело и медленно дышал. Отстранившись, он посмотрел вокруг и с удивлением разглядел невиданный прежде зал с длинными рядами стеллажей, уставленных незнакомыми картинами. Он сделал три глубоких, головокружительных вдоха и выдоха, проникающих к самому основанию легких, и в бескрайнем хранилище, гулком от стихших голосов и наполненным угасающими всполохами, Оскар Гибс остался один.